Часть девятая. Возвращение. Трое суток бегал Антон, разыскивая повсюду свою кличонку. Все было напрасно, она не отыскалась. В горе своем не замечал он студенного дождя, лившего ему на голову с того самого времени, как покинул он город, ни усталости, ни холоду, ни голоду. Без полушубка, без кушака и шапки — потерянных где-то ночью. Метался он, как угорелый, из деревни в деревню, расспрашивая встречного и поперечного о своей пегой кобылке. Никто ничего не знал, никто даже не дал ему разумного ответа. Кто молча отворачивался за недосугом, кто равнодушно отсылал его дальше, а кто попросту отзывался смешком на его оторопевшие нескладные речи. Впрочем, и то сказать надо, что если б Антону посчастливилось даже отыскать конокрада, последствия были бы не лучше, у него не было денег. Мужички, провожавшие его за ворота постоялого двора, были совершенно правы, решив в один голос, что не найти де ему лошади, коли алтын нетути. Попусту только измается сердешный. полное немого отчаяния, которое, постепенно возрастая в нем, жгло ему сердце и туманило голову, Антон бросил, наконец, свои поиски и направился к дому. Когда он ступил на троскинские земли, была глухая поздняя ночь, одна из тех ненастных осенних ночей, в которой под теплым кровом и близь родимого очага становится почему-то тяжело и грустно. Ледяной порывистый ветер резал Антону лицо и поминутно посылал ему на голову потоки студеной воды, которая строилась по его изнаренным членам. Бедняк то и дело попадал в глубокие котловины, налитые водою, или вязнул в глинистой почве полей, размытой ливнем. Густой туман усиливал мрак ночи, в двух шагах сгиня было видно — так что иногда ощупью приходилось отыскивать дорогу. Когда ветер проносился мимо, и протяжное его завывание на минуту смолкало, окрестность наполнялась неровным шумом падающего дождя и глухим журчанием потоков, катившихся по проселкам. Казалось, не было уголка на белом свете, где бы в это время могло светить солнышко и согревать человека. С каждым шагом вперед все темнее и темней становилось в душе мужика. Вскоре почувствовал он под ногами покатость горы, по которой дней пять тому назад поднимался на пегашке. Смутно и как бы сквозь сон мелькнуло в голове его воспоминание. Откинув дрожавшими руками мокрые волосы от лица, в перил он тогда помутившийся взор к селу, и значительно прибавил шагу. Таким образом, спустя несколько времени очутился он посереть улицы. Но здесь было так же мрачно, как в поле. Темнота ночи сливала все предметы в одну неопределенную черную массу. Слышно только было, как шипела вода, скатываясь соломенных кровель на мокрую землю. вытянув шею вперед антон продолжал идти ускоряя все более и более шаг вдруг посреди завывания непогоды раздалась резкая звонкая стукотня в чугунную доску сердце мужика вздрогнуло он остановился как вкопанный и поднял голову перед ним возносился старый флигель вмещавший контору и квартиру управляющего пока он селился припомнить каким случаем попал сюда В стороне послышались шаги, и почти в ту же минуту грубый сиповатый голос прокричал «Кто тут?». Голос показался Антону чей-то знакомый. Он невольно сделал несколько шагов вперед. «Какого тут дьявола еще носит? Кто тут?» — произнес тот же голос ближе. И Антон увидел перед собой двух человек с дубинками. «Что ты, леший, не откликаешься?» — повторил громче прежнего Один из караульщиков, стукая дубинку и погрязи. — Аля, Глох, — слышь, тебя спрашивают. Антон молчал, потирая руками мокрую свою голову. «Стой — Стой! — закричали в один голос караульщики и кинулись на него. Тот без всякого сопротивления дался им в руки. — Управляющий, дома? — спросил он глухо. Но едва успел он произнести это... как один из мужиков тотчас же выпустил его и, засмеявшись, сказал товарищу. «Дядя Дорофей, поглядь-ка, да ведь это наш Антон!» «Ой -ли. «Вот те, Христос, отсохни руки и ноги!» «Эй, сват!» — крикнул Дорофей, также выпуская Антона и принимаясь его ощупывать. «Какого лешего тебе здесь надочь? Что с тобой? Аль с ума спятил?» «Без шапки, в такую погоду! Какого тебе управляющего? Из города, что ли?» «Из города», — проговорил Антон, вздрагивая всем телом. эхва Так ты теперь-то управляющего хватился?» «Ну, брат, раненько. Погоди, вот тебе ужотка еще будет. Эх, его как накатился!» «Федька, знать выпивши добрый, и лык не вяжет!» — Что тебе, нелегкая дернула? — продолжал Дорофей, толкая Антона в бок. — А тут-то без тебя что было и... что? — Да теперь, небось, что? — Ишь, у тебя язык-то словно полено в грязи вязнет, а еще спрашиваешь что. поди Пойди-ка домой, там тебе скажут что. — Никита-то нынче в обед хозяйку твою призывал, и... Ишь, дьявол, обрадовался городу, словно... голодный Кирюха, пудовой краюхи. Приставь голову так к плечам, старый черт, ступай домой. Что на дожде-то стоишь? — Эх, Фаля, вот погоди, погоди, что-то еще завтра будет тебе. Что же ты, ничего не баишь, аль совсем тебя шеломило. Антон, а, Антон, сват? — А? Дорофей и Федька залились во все горло. — Слышь, что ли? — произнес первый, дергая его за руку. — Полно тебе зуб-то об зуб щелкать. Ступай домой, пра, ступай домой, слышь, что тебе говорят. Но Антон уже ничего не слышал. Со стервенением оттолкнул он, наконец, караульщиков и кинулся, стремглав, к стороне околицы. — Антон! Эй, Антон! — кричали ему вслед мужики. — Эй, леший! Что с ним, право, попритчилось! — А что попритчилось? — пробовел Дорофей. — Запил? Вот и все тут. Экой, право, черт, должно быть, деньги-то все кончил. — подишь ты, Федюха, окажись, прежде за ним такого дела не важивалось. Управляющего, слышь, захотелось ему ночью. Знать уж больно, он его донимает. Ну да пойдем, Федюха, я инда весь промок. Так-то стыдь погода пошла. — Пойдем, дядя Дорофей, постучим еще в доску. Да завалимся спать. Смерть издяб. Немного погодя, резкие и звучные удары в чугунную доску далеко разнеслись по окрестности, заглушая на минуту завывания ветра и шум бури, которая, казалось, усиливалась час от часу. Антон, между тем, продолжал бежать, как полоумный. Поравнявшись с первыми избушками, он круто своротил к огородам и пустился за дами деревни. Тут шаг его сделался тверже и медленнее. Когда он приближался к тому месту, где несколько дней тому назад поднял платок, ему вдруг почудилось, что кто-то мелькнул мимо него поперек дороги. Он остановился и оглянулся в ту сторону. В ту самую минуту сильный порыв ветра раздвоил тучу, и бледным светом озарилась та часть поля. Антон явственно различил тогда в белом пятне неба над поверхностью межи профиль старухи. Согнувшись в три погибели, она ковыляла, размахивая сучковатую своей клюкою, которая, казалось, ощупывала дорогу. Антон тотчас же узнал Архаровну. Все росказни и слухи о богатстве ее разом прихлынули ему в голову. Ему пришло в голову, что она может пособить ему. Секунду спустя кинулся он вслед за поберушкой, несколькими прыжками нагнал ее и крикнул — задыхающимся голосом. — Помоги! Коли хочешь спасти душу христианскую от греха, дай денег! — Касатик, касатик! — могла только проворчать поберушка. — Христос с тобой! Ой, да это ты родной! Антон Прохорыч! Какие у меня деньги! Христос с тобой! — У тебя есть! Все сказывают! — прибавил он. — Что с тобой делать? — завопила старуха. «Вишь ты, какой странный! А ли руку на себя поднять хочешь, что ли? Прости, Господи! Деньги у меня в березнячке, в кубышке, зарыты!» «Веди туда!» — крикнул мужик. «Веди! Скорее!» Старуха оправилась поспешно, Она подняла крюку. Он уцепился ей за полу и оба быстрыми шагами пустились по дороге к роще. Пока еще тянулся про селок, они шли ходко. Но как только старуха свернула на пашню, Антон начал уже с трудом поспевать за ней. Ночь стала опять черна, и дождь, ослабевший было на время, полил вдруг с такой силой, что он едва мог различать черты своей спутницы. Глинистая почва пашни прилипала к их ногам тяжелыми комками и еще более затрудняла путь. Время от времени они останавливались перевести дух. Наконец старуха свела его в глубокую межу, на дне которой бежал журча и клубец дождевой сток. С обеих сторон поднимались черные головастые дуплы ветел. Местами тянулись сплошную стеною высокие кустарники. Кое-где белый ствол березы выглядывал из-за них как привидение, протягивая вперед свои угловатые худощавые ветви. Дорога час от часу становилась затруднительнее. Многие поминутно встречали камни или скользили в тине. Иногда целые груды сучьев, сломанных ветром, заслоняли межу. Подобно несметному легиону духов, ветер проносился с одного маху по вершинам дерев, срывая миллионы листьев и сучьев. Потом вдруг, как бы встретив в стороне препятствия... возвращался с удвоенной усилою назад, покрывая землю глыбами смоченных листьев. Тогда грохот бури смолкал на минуту, и снова слышалось журчание потоков и однообразный шум дождя, который падал полосами на деревья и скатывался на дорогу. — Ой, погоди, ка касатик, дай вздохнуть, надо идти еще во враг спущаться, — сказала старуха. Антон молча остановился. Немного погоя, они в самом деле начали спускаться по крутому каменистому скату во враг. Очутившись на дне, Антон поднял глаза кверху, а краины пропасти вырезывались так высоко на небе, что едва можно было различить их очертания. Несколько раз Антону приводилось проползать под стволами дерев, опрокинутыми там и сям поперек пропасти. загроможденной повсюду камнями. Старуха, по-видимому, хорошо знала дорогу. Она ни разу не оступилась, не споткнулась, несмотря на то, что шла бодрее прежнего и уже не упиралась более своей клюкою. Затесавшись, наконец, вместе с Антоном в густую чащу кустарников, из которой выход казался невероятным, она неожиданно остановилась, рванулась вперед и закричала хриплым своим голосом. «Ребятушки, сюда, родимые!» Одуматься не успел Антон, как уже почувствовал себя в руках двух дюжих молодцов. Движимый инстинктивным чувством самосохранения, он бросился было вперед, но железные руки, обхватившие его, предупредили его намерение и тотчас же осадили назад. «Куда?» — сказал один из них. «Куда? Небось, не уйдешь!» и здесь подождешь. — Ермолаюшка, касатик, — заговорила старуха, — погоди, не замай его, родимый, ведь это брат твой, Антон. Ох, рожженный уж такой-то, право колотырный, пристает, видишь, пособи ему, дай ему денег. Услыша это, Ермолай отступил назад и крикнул. — Антошка, ты ли? Но, так как Антон не отвечал, он быстро подошел к нему, взял его обеими руками за плечи, глянул ему в лицо и потом, упершись кулаками в бока, залился дребезжащим смехом. — Антошка, черт! Каким тебя лешим принесло сюда! Петруха, пусти его! Небось, не уйдет, он сродни! Петруха пристально посмотрел в лицо мужику и тотчас же выпустил его Промолвив, однако, грубо товарищу. — Что ж, что он брат тебе? Коли пришел выведать, так все одно ему. — Да что же ты, ничего не говоришь, словно пень, — продолжал Ермолай, обращаясь к брату который не двигался с места. — Зачем пожаловал сюда? Чего тебе от нас надо? Да говори же, дьявол, аль взаправду глотку-то заколотили тебе на деревне. — Дай ему опомниться, касатик ты мой. Видно, запужался больно, — подхватила старуха, нагибаясь и кладя что-то на зим. — Вот иду я, так-то, родной, из ихнего Троскина. — Ну что? — спросили в одно время Петр и Ермолай. — Да вот, — отвечала она, понизив голос, — две курочки у мужичка сволочила. — Ну, вот так-то, — продолжала она громко. — Иду я, а он окаянный, как кинется ко мне. Тебе, говорит, давай, такой-то пропастный. «Э — -э -э -э, так ты, видно, горемыка! — воскликнул Ермолай. — Что, брать знать не по вкусу, пришли дубовы-то пироги с березовым маслом. — Да что ж ты взаправду ничего не говоришь! Ай, не рад, что встрялся! — Рад, не рад, — произнес другой, подходя к мужику. — Тебе отсель не выйти. — Братцы! — начал вдруг Антон, как бы пробудившись ото сна. «Мне денег надо, денег! Лошадь увели на медне Последнюю лошадь, а платить нечем!» — прибавил он через силу. «Так ли?» «Слыхал я про Эфта, да?» «Так, родной!» — перебила старуха. «Померу, почитай, пустил его управитель-то!» «Ну, а ребята мои живы?» — спросил Ермолай. «Живы? Да есть нечего!» — отвечал мрачно Антон. — Пособите, братцы. Кожь, сколько-нибудь дайте денег. Промолвил он голосом отчаяния. Мы ведь недавно всего, кажись, три недели сюда подоспели. Вот парнюхи старуху свою хотелось проведать. Да место вышло под дно. Так и остались зимовать. А то бы я навестил тебя. На ребяток поглядеть хотелось. Мать-то их добре померла. «Так что ж ты, Антонушка, к нам, что ли?» «Последнюю лошадь увели», — начал снова Антон. «Подушных платить нечем. Денег мне надо». эхма ма, пособить-то те можно. Да вот, видишь, какое дело, деньги-то у нас не то что свои, не то что чужие. Они у нас теперь в кармане, так стало наши». А вот маленько прежде всего их держал, у себя за пазухою купец, ехавший из ярмарки. Мы к нему, знаешь того, поделись, дескать, добрый человек. Он на нас с криком, мы погрозили порядком, деньги-то с бумажником он нам швырнул в лицо, а сам давай, бог ноги. — Ну, ты теперь наш, все узнал. Помочь-то тебе мы поможем, да только не гугу, -гу, а то ведь беда. Купецца ночью нас не разглядел, да и лыжи отсюда вонострил далеко. Так никто не узнает, коли ты не проболтаешься. Мы теперь зайдем в кабак вместе, недалеко отсюда, а там дадим тебе на разживу, да разойдемся на разные стороны. А что ты, Антошка, бывал у Бориса Киржака. — Певал у него когда? — Нет. — Ну, стала, не знает тебя, рыжий. — Не знает. Ну и ладно, идем. А ты, матушка, здесь оставайся. Везти родной. Вас поджидать стану. Смотри только, касатик, его-то от себя не пущайте. — Небось, не уйдет, — отвечал тот. — Ну, идемте, ребята. Мотри же, Антонушка, опростоволосишься. «Вот те, Христос, вспоминай как звали!» Бродяги допили что подняли кверху дубинки и, сказав еще что-то шепотом старухи, пропустили Антона вперед и начали выбираться из оврага. Кабак, куда направлялись они, стоял одиноко на распутье между столбовой дорогой и глубоким узким проселком. Сделав два или три поворота, проселок исчезал посреди черных качковатых полей и пустырей, расстилавшихся во все стороны на неоглядное пространство. Ни одно деревцо не оживляло их. Обнажение, глуши этого места трудно было сыскать во всей окрестности. Здание Кабака соответствовало как нельзя лучше печальной местности, его окружавшей. Оно состояло из старинной двухэтажной избы с высокой кровлей исполосованной по всем направлениям темно-зеленым мохом и длинными щелями. На верхушке ее торчала откоса рыжая и ссохшая сосенка. Худощавые и сохшие ветви ее, казалось, звали на помощь. Стены избы были черны и мрачны. Промежутки между бревнами серо-грязноватого цвета показывали, что мох уже давно-давно истлел. новенькое сосновое крылечко прилаженное ко входу избы, еще более выказывала ее ветхость. Его гладенькие вылущенные столбики, белый лоснящийся навес с вычурами, тоненькие перила так резко бросались в глаза своим контрастом с остальной частью кабака, что невольно напоминали уродливое сочетание безобразного старика со свеженькой молодой девушкой Здание, подобно многим в этом роде, было окружено с трех сторон навесами, дававшими тотчас же знать, что радушие хозяина не ограничивалось одною лишь косушкой. Тут находился и постоялый двор, польза соединялась, следовательно, с приятным, таким образом проходимцу или извозчику Предстояло через это истинно благодетельное соединение выпить вместо одной косушки, уже необходимой для подкрепления сил, еще две лишние, одну, как водится, после ужина, другую при расставании, под утро. По мере того, как темнота ночи рассеивалась, черный профиль высокой кровли кабака и сосны, усеянная заночевавшими на ней галками, вырезывалось резче и резче на сероватом пасмурном небе. Кругом тишина была мертвая, несмотря, однако, ж на ранний рассвет. В одном из окон нижнего этажа, пока еще смутно мелькавшим, сквозь полосы тумана светился огонек. После некоторого внимания... Можно даже было довольно четко различить длинную тень человека, ходившего взад и вперед по избе. Вскоре тень эта скрылась. На крылечке показался тогда высокий мужчина в длиннополом кафтане на лисьем меху. Сначала нагнулся он на перила и, приложив ладонь ко лбу в виде зонтика, долго глядел на большую дорогу, потом, сделав нетерпеливое движение, наконец сошел вниз. Видно было, однако, что и здесь остался он недовольным. Постояв еще несколько времени, махнул он, наконец, досадой рукою и опять поднялся на крылечко. Находясь, должно быть, под влиянием неторопливого ожидания и не доверяя, вероятно, своей зоркости, в первых двух попытках он сел на ступеньки, подперся ладонью и снова принялся глядеть в туманную мглу, окутавшую местность. Но вот уже потянулся туман в вышину, глубокие колеи дороги, налитые водою, отразили восход, и он все еще не покидал своего места и не сводил глаз с дороги. Пахнет ли ветерок по влажной земле, пронесется ли в воздухе стая галок, он быстро поднимает голову, прислушивается. Терпение его, казалось, наконец истощилось, он вскочил на ноги и проворно вошел в сене кабака. Тут по-прежнему увидел он рыжего целовальника, лежавшего навзничь между двумя бочками, усланными рогожей. В углу на полу храпели два мужика и мальчик лет тринадцати, батрах хозяина. Дверь налево в кабак была заперта на замок. Человек в длинном кафтане прошел поспешно сени и вступил в избу направо. Он, по-видимому, был чем-то сильно встревожен. слабый свет свечки Смешиваясь с белым светом утра, набрасывал синевато-тусклый отблеск на лица нескольких мужиков, спавших на нарах. На лавках подле стола, покрытого скудными остатками крестьянского ужина, сидел, опустив голову на грудь, бородатый человек, которого по одежде легко можно было принять за купца. Опершись одной рукой на стол, другой на лавочку, он храпел на всю избу. Незнакомец прямо подошел к нему и дернул его за руку. Потеряв равновесие, купец свалился на лавку и захрапел еще громче. — Матвей Трофимыч, — сказал с досадой незнакомец, принимаясь будить его. — Матвей Трофимыч, проснись, эй! Да сна ли теперь? Да встань же, ну! — «М -м, А что, брат, приехал? — отозвался купец, торопливо протирая глаза. — Какой приехал, слышь, Матвей Трофимыч! — Мне, все думается, не бедали какая случилась с братом. — М-м-м, произнес Матвей Дрофимович, приподнимаясь. — Давно бы надо здесь быть. Вечер еще. Сколько бишь, — сказывал он верст от города до Марина. — Да никак двадцать или двадцать две, — говорил. — Эх, напрасно, право мы с ним тогда не поехали. — Получка денег не бог знает, сколько взяла бы времени. Да делать нечего, подождем, еще авось подъедет. Мне все, думается, не прилучилось бы с ним беды какой. Поехал он с деньгами, долго ли до греха. Так индо сердце не на месте. Сдыхал ты, мужики вечер рассказывали. Здесь и в частую бывает неладно. Один из Ростова, помнишь, такой дюжий, говорил. Вишь, из постоялого двора, да еще в ярманку. Вот где мы были-то, у мужичка. — Увели лошадь. — Ой, то, то Матвей Трофимович. Ты спал, я слышал. — А вось бог милостив, о хе -хе. В то время в избу вошел целовальник, закинув коренастые руки свои назад за шею, он протяжно зевнул и сказал, потягиваясь. — А что, не приезжал еще ваш товарищ? — Нет, брат, не едет, да и полно, — отвечал высокий. — Я уж поджидал, поджидал, глаза высмотрел. Побаиваемся мы, не случилось ли с ним беды какой. Ехал ночью при деньгах. На грех мастера нет. Что случится? Запоздал должно быть. У вас вот говорят на дорогах-то шалят больно. Вот об этом-то мы и сумлеваемся. Что говорить, случалось, всяко бывает. Да уж что-то давно не слыхать. На медне вот сказывают бабу, вишь, какую-то обобрали. А то, не слыхать, кажись, смирно стало. Ох, беда, да и только! Уж не съездить ли мне в Марина? Далече от Селева станет. Верст семнадцать без малого. Да вы не ездите, обождите. Господь милостив. <связывая> — Ух, <связывая> целовальник зевнул. — Эй, похомка, что ты, косой черт? — крикнул он. выходя в сени и толкнув под бок ногою мальчика. «Вставай! Пора продрать, буркал это! Время кабак отпирать! День на дворе!» Матфей Трофимович сел снова на лавочку и задремал. Товарищ его вышел на крылечко и снова принялся глядеть на дорогу. Вскоре кабак ожил. Зазвенели склянки, зашумел народ, все пришло в движение. Работница-стрепуха затопила печь, Мужики завозились под навесами, и немного погодя послышались уже громкие восклицания и удалая песня. Человек в длиннополом кафтане продолжал глядеть с тем же притупленным вниманием на дорогу. Вдруг он поднялся, вбежал на крыльцо и вытянул вперед шею, как бы силясь приблизиться к увиденному и вдалеке предмету. Но лицо его, обнаружившее радость, мгновенно нахмурилось. обманутые ожиданием, он печально отошел назад. На дороге показались три пеших человека. Когда подошли они ближе, купец невольно обратил на них внимание. Двое из них были покрыты грязными лохмотьями. Лица их были тощи и изнуренные. Щетинистые взъерошенные брови и бакены придавали им вид суровый, дикий. Наружность третьего путника особенно поразила купца. Это был высокий, сгорбленный мужик лет шестидесяти, покрытый сединою, с лицом известкового, болезненного цвета. Он как будто удручён был каким-то сильным недугом. Голова его несколько висела на бок. Огромные коренастые руки старика как-то безжизненно болтались при каждом шаге вдоль угловатых костлявых ног, перепутанных разодранными анучами, покрытыми грязью. Он, казалось, совершенно бесчувственен был к стуже, которая багровила ему грудь и плечи, едва прикрытые лохмотьями крестьянской рубашки. Приблизившись к кабаку, товарищи старика оглянулись сначала на все стороны, потом взяли его под руки и поспешно вошли в кабак, не взглянув даже на сидевшего незнакомца. Купец, поглядев еще несколько минут на дорогу, тоже вошел в кабак. В голове его невольно мелькнуло какое-то подозрение. Большая часть мужиков, заночевавших у целовальника, находилась уже тут. Некоторые из них стояли поселеть избы и о чем-то горячо спорили. Другие сидели на лавочке за большим столом. В углу подле сороковой бочки, уставленные разнокалиберными медными воронками, За небольшим столиком сидели по обеим сторонам Антона брат его Ермолай и Петрушка. Перед ними стояли штофы и стаканы. Ермолай, положив локти на стол и запустив ладони в черные свои волосы, глядел беспечно в окно. на усилия, с какими расширял он глаза, беспрерывное движение мускулов на узеньком лбу его и легкое наклонение головы Свидетельствовали, что он жадно прислушивался к тому, что говорилось вокруг. Антон и другой его товарищ сидели на супесь и молчали. Немного спустя целовальник подошел к купцу. — Ну что, — сказал он, — видно, брат-то не едет. — Нет, не едет, — отвечал тот, бросив косвенный взгляд на угол, где сидели бродяги. — Я уж, право думаю, беда случилась. Он был при деньгах. Поехал ночью. Движение Ермолая и товарища его, который быстро поднял голову, не ускользнуло от купца. Сердце его колотилось так сильно, что он несколько секунд не мог произнести слово Оправившись, он продолжал, однако, стараясь принять по возможности спокойный вид. — Ты же, брат, рассказывал, что у вас здесь какую-то бабу обобрали на дороге. Точно место глухое. Чего доброго ограбит еще. Речь замерла у него на устах. Взгляд, брошенный Ермолаем на дверь и на товарищей, усиливал в нем подозрение. Все говорило ему, что тут крылось что-то недоброе. Он как бы нехотя приподнялся со своего места и, толкнув локтем целовальника, вышел с ним в сене. — Слушай, брат-хозяин, — сказал он торопливо. Мне, сдается, беда прилучилась. Видал ты этих трех, что сидят в углу подли бочки? — Как же? А что? — Сделай милость, — продолжал купец убедительным голосом. — Ради бога, не пущай ты их. Разведаем сперва, что они за люди. Тебе будет не в обиду, ишь они какими недобрыми людьми выглядят. И то, что с ними, старик-то, в одной рубахе, точно право бродяги какие... «Не пущай ты их! Я пойду разбужу товарища! Мне право, сдаются они!» И купец, не докончив речи, опрометью кинулся в избу. Силовальник, страстный охотник до да всяких свалок и разбирательств, и которому уже не впервые случалось накрывать у себя в заведении мошенников, тотчас же принял озабоченный вид, приободрился и, кашлянув значительно, вошел в кабак. Ермолай и его товарищи успели опорожнить в то время Штоф и собирались в путь. — Хозяин, — сказал он, подходя бодро к целовальнику, — что с нас? — Штоф, что ли? — спросил тот, окидывая взором стол и Антона, сидевшего недвижно, как и прежде. — Да, брат, Штоф, — отвечал Ермолай, надевая одной рукой шапку, другую подавая красную ассигнацию. — Эх, жаль, время не терпит. а то бы знатную у тебя выпивку задали. — А вам не что к спеху? — продолжал рыжий Борис, которому красная бумажка показалась что-то подозрительное в руках такого оборванца. — Вы отколь? — А мы, брат, сдалече. — Копальщики, идем с заработок домой, — отвечал немало не смущая Сирмалай, и в то же время подал знак Петру, указав на брата. — на заметив усилия, с какими Петр приподнимал Антона на ноги, словальник спросил. — А что это у вас, товарищ-то, кажись, разнемогся? — Да, на дороге из Стулы. — Что-то животы подвело, — отвечал Петр, подбираясь с Антоном к двери. — Хозяин, давай-ка скорее сдачу, — сказал Ермолай неторопливо. Но купец, сопровождаемый несколькими мужиками, загородил им дорогу. В числе мужиков находился и Ростовец, тот самый, что встретился с Антоном на ярмарке. В виде его он растопырил руки и произнес радостно. — А, здорово, брат! Как тебя бог милует! Вот не чаял встретить. Ну что, нашел лошадь? — Антон вздрогнул. — Разве ты его знаешь? — спросил удивленный купец. — Как же? — отвечал Ростовец, подходя ближе к Антону. Да ведь это, брат и тот самый мужичок, что сказывал я вам вечер, у кого лошадь-то увели. Ну, брат, уж как же твой земляк-то убивался!» и... Несколько мужиков встали со своих мест и подошли с участием к Антону. «Мы на другой день нашли его лошадь», — отвечал оторопев Петр. «На откупились». «Ой ли, да тебе-то что!» — сказал Ермолай. толкнув плечом ярославца и силясь пробиться к двери видно было что ему становилось уже неловко ты брат смотри не пихайся не к тебе слово идет стой молодец произнес вдруг целовальник удерживая бродягу как же ты говорил мне вы заработок шли а вот он его видел тут борис указал на ростовца и потом на Антона, с лошадью, на ярмарке. Исказывал, мужик пахотный, помнится еще из ближайшей деревни. — Как же, из Троскина какого-то, — заметил Ростовец. — Что ж ты бабушку путаешь, — воскликнул Борис, подступая к Ермолаю. — Какой же он копальщик! — Да чего тебе от нас надо, — крикнул Ермолай, врываясь силою в дверь. — Нет, погоди, постой! Эй, ребята, не пущайте его! Сказывай прежде, что вы за люди! — Разбойники! Разбойники! — завопил неожиданно купец, выхватывая из рук Ермолая зеленые замшевые рукавицы, которые тот не подумал в торопях спрятать. — Братцы, вяжи их! Братнины рукавицы! Знать, они его ограбили! Крути их! — Эй, держи! Вяжи! Держи! — раздалось со всех сторон в кабаке, и толпа мужиков обступила бродяг. — Что вы, дьяволы! Ну что? — кричал Ермолай, становясь в оборонительное положение. — Ну что вам надо? — Откуда у тебя рукавицы, разбойник? — произнес купец, хватая его за руки. — На дороге нашел! — Врешь, собачий сын! — сказал целовальник, вытаскивая в эту самую минуту из-за пазухи ермалая замшевый бумажник. А это что? Не прошло минуты, как уже Ермолай лежал в сенях, связанный по рукам и ногам. Петрушку также выводили из кабака, проходя мимо товарища. Он сказал дрожащим, прерывающимся голосом. — Братцы, отпустите меня! За что вы меня тащите? Это вот он со своим братом, мужик тот, седой-то, обобрали кубца. Отпустите! «Как? Убили?» — завопил купец, вбегая с сене. «Обобрали!» И он кинулся, как полоумный, вон из избы. «Эй, целовальник, хозяин!» — закричал Матвей Трофимыч рыжему Борису, все еще хлопотавшему подле Ермолая. «Посылай скорее в их вотчину В накладе не будешь. Скорей, парня на лошади, посылай в их деревню за десятским, за управляющим. Да ну, брат, проворней!» Пока прикручивали Петра, в дверях кабака послышался страшный шум. В то же время на пороге показалось несколько мужиков, державших Антона. Ухватив старика, кто за что успел, они тащили его по полу с такой яростью, что даже не замечали, как голова несчастного, висевшая на бок, стукалась озим. Глаза Антона были закрыты, и только судорожная... Вздрагивание век лба свидетельствовало о его жизни. Сквозь стиснутые зубы и на бледных губах его проступала кровь. Толстоватый Ярославец, казалось, более других был в бешенстве. Он не переставал осыпать его ударами. — Вяжи его, разбойника! Вяжи! — кричал он хриплым голосом. — Вишь, надол мошенник, надул собака! А я-то, волк, меня съешь, еще плакал было над ним. Тащи его, разбойника, вяжи его, вяжи! — Эй, Степка, бери скорее лошадь, валяй в троски на село, — сказал целовальник вбежавшему дворнику. — Ступай прямо к управляющему, зови его сюда. Да скажи, чтоб слал народу, разбойников, вишь, поймали из их вотчины. Тот опрометью кинулся под навесы. Немного погодя, Степка мчался, что из духу по дороге в Троскино. Рыжий Борис, Матвей трофимович и еще несколько человек из мужиков стояли между тем на крылечке, махали руками и кричали ему вслед. — Ступай! Не стой! Матри! Скорей! Зови управляющего! Зови народ! Погоняй! Не стой!